Владимир Маяковский. Хорошее отношение к лошадям. Что такое хорошо и что такое плохо? Крошка-сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет, слушайте, детишки. Папы этого ответ помещаю в книжке. Если ветер крыши рвет, Если град загрохал, Каждый знает, это вот для прогулок плохо. Дождь покапал и прошел, Солнце в целом свете — это очень хорошо И большим, и детям. Если сын чернее ночи, Грязь лежит на рожице, ясно, это плохо очень для ребячьей кожицы. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Этот вот, кричит, не трожь тех, кто меньше ростом. Этот мальчик так хорош, загляденье просто. Если ты порвал подряд книжицу и мячик, Октябрята говорят, плоховатый мальчик. Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, Про такого пишут тут, он хороший мальчик. От вороны карапуз убежал за охов. Мальчик этот просто трус. Это очень плохо. Этот, хоть и сам свершок, спорит с грозной птицей. Храбрый мальчик. Хорошо. В жизни пригодится. Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха. Про такого говорят он плохой, неряха. Это чистит валенки, моет сам Голоши. Он хотя и маленький, но вполне хороший. Помни это каждый сын. Знай, любой ребенок вырастет из сына свин, если сын свиненок. Мальчик радостный пошел и решила Кроха, «Буду делать хорошо». И не буду плохо.